Глава шестьдесят вторая. Под свинки. И тут начало происходить то, что и представить-то трудно было. Думала Агата, яхта поросят как дарнави преподнесёт, до да руду их прольёт. А всё по-другому вышло. Поросята сначала спокойно лежали, разве что похрюкивал самые бойкие из них, а остальных и не слышно было. Да тут будто как пыль над тем местом, где яхта круг бережды начертила, поднялась да вихрем закружила. И тут подсвинки будто расти начали. Вытянулись их морды, клыки выросли, хребты изогнулись, да шерстью чёрной жёсткой покрылись. И уже не три подсвинка лежали перед Агатой, а в круге ерились три вепря. Да необычных, больше тех, что в лесу встретить можно. Не то чтобы с человека ростом, а до плеч не самому высокому мужчине достанет. И глаза у них такие, что ежели хоть один раз увидишь, не забудешь». Красные, будто кровью налитые и злые. Кажется, сейчас прямо бросятся. «А вот теперь и нам пора уходить, пока землица могильная их держит», сказала яхта, хватая Агату за руку и тащая её прочь от перекрёстка лесного. «Кто же это такие?» Оборачиваясь вспять, спросила Агата, смотря на жутких существ. «Не слыхала я никогда о таких». «Коли хочешь узнать, так спроси, вернись», ответила ей старуха. «Чай держать тебя не буду». Ее пальцы на запястье Агаты разжались. «Им сейчас в самый раз еда придется. Голодные они, новорожденные, потому и голод такой, что не утолишь. А коли жить хочешь, так не вертись. Твой страх им силы даёт. Забудь, что видела, да иди вперёд, коли едой стать не хочешь. И рыжего своего спасти всё надеешься». И яхта подтолкнула Агату вперёд. И та, слушаясь ведьму, пошла за ней, больше не смея обернуться а сзади начали визжать, верещать, а то и вовсе звать её человеческим голосом и по имени. «Не оборачивайся, не вздумай!» — напутствовала её яхта, в руках нить бус красных сжимая. «Силу они набирают, скоро круг моих не сдержит, уже рвут его во все стороны и ищут где тоньше. Надеюсь, белянка твоя до моста не дошла, быть ей первой трапезой их». От этих слов будто что оборвалось внутри Агаты. Выходит, на беду она Заряну привела. Помочь ведь она ей да Мизгирю хотела, а в итоге вот как всё вышло, только хуже сделала. А яхта хоть и вперёд всё смотрела, да взгляд девушки задумчивый и печальный заметила. О чём горюешь? Сердце у неё чёрное, сама должна была понять то. Ежели не вернётся домой девка твоя, всем от оттого лучше будет. А то ещё дел много злых натворит. Да тут всё одно ей сюда дорога. «Люди, они как деревья в лесу, вроде всё дерево, а всё ж разное. Ты вон под свинков пожалела, видела я взгляд твой. Жалко тебе их на убой было отдавать. Хоть ты их не под несла, ты им жизнь подарила. Да не знала ты того, вот и жалела. А другой и знать будет, что убить надо, не пожалеет». Она перевела взгляд вверх, туда, где летела чёрная птица. «Возвращается». Яхта подставила плечо, на которое сел ворон. «Ушла. Успела до моста дойти. А мы теперь в беду попасть можем». Она пошмакала бескровными губами, будто о чём думала, а потом обратилась к своей птице. «А ну-ка, дружок, укрой нас. Чую, не удержит их более и земля покойная. Сильны больно». Не успела старуха договорить, как ворон взмыл в небо, и Агата увидела, как с его крыла падает вниз перо и падает, то будто пеплом осыпается. И пепла этого всё больше и больше становится. Вот уже и не видно ничего, если обернуться до да назад посмотреть. Одна тьма перед глазами стоит. Яхта довольно посмотрела на непроглядную мглу. «Так-то оно лучше. А всё идти быстрее надо, раз белянка твоя ушла». Обратилась она не то к Агате, не то просто речь вела. «Нас искать они будут». «Я-то на неё надеялась, да раз сообразила она, что не той дорогой её птица моя ведёт и свернула, так что ж теперь?» «А как же она поняла это?» «Сама спросила Агата, у самой по спине холод прошёл». «Вот как, значит, выходила. Не собиралась яхты Заряну отпускать. Хотела она её вепрем-навьем скормить. Не как и Прокоша она Агату обманула. «Потому что сердце у неё надвое поделено, к двоедушнику привязано». «Вот и чует она то, что ей не надобно». Яхта злуплюнула себе под ноги. «Не учла я этого, не углядела. Теперь вот как всё выйдет. Не по её следу они пойдут по-нашему». Да тут впереди подворье хозяйки избы на костях стоящей показалось. Тут уже Агату и за руку вести не надо. Смогла бы, побежала она туда, да в баню первым делом заглянула. Да то желание. степенные идти ей пришлось, яхте уступая. Но как зашли они на двор, да старуха разрешила Агате в баню сходить, тут уже не сдержалась девушка, подхватила подол юбки, да побежала скорее проведать друга милого. Жив ли он? Не истёк ли кровью, пока её не было? Да перед тем, как к нему зайти, остановилась, да на ведьму посмотрела. «Бабушка яхта, не бы покормить чем его? Хоть корку хлеба не пожалей, прошу. Человек ведь он, без еды погибнет ведь». «Хорошо», — недобро зыркнула на неё старуха. «Молока возьми, чашку одну, не больше!» Злой её был ответ. Слова обычные, а вот так сказано, что холод внутри рождается, и никуда его не деть. Снова колдунья лесная прежней стала. Будто и не было между ней и Агатой разговора лесного спокойного. Снова они не чтобы врагами стали, а всё ж по разные стороны вновь оказались» но не гонит её прочь яхта, да и к кошу дозволение сходить сдала. Накормить его пусть и не густо, да всё ж дозволила. А агати больше и не надо. Забежала она в дом, взяла молока, да пошла к бане парня рыжего проведать.